Виктория Токарева «Мир против нас» читает Андрей Лукашенко Однажды в моем доме раздался звонок, и молодой голос спросил, «Могу я услышать Викторию Токареву?» «А вы кто?» — поинтересовалась я. «Никто. А имя у вас есть?» «Есть. Меня зовут Ким. Вы китаец?» Нет. Почему вы так решили? Имя китайское, они там все Кимы. Ким это коммунистический интернационал молодежи. Папа придумал. Понятно, сказала я. Что вы хотите? Я хочу с вами познакомиться. А сколько вам лет? 24. А зачем нам знакомиться? Я действительно не понимаю, что общего у 24-летнего юноши с пятидесятилетней теткой. Вы мой кумир. От кумиров лучше держаться подальше, посоветовала я. Вблизи они очень сильно проигрывают. Мне непросто было позвонить вам. Не отказывайтесь, пожалуйста. А где вы живете? В Москве? Нет, я живу в Челябинске. А чем вы занимаетесь? Я пишу. Так и знала. Начинающий писатель. Меня часто разыскивают начинающие писатели и приносят свои книги на рецензии. Это плохая идея. Мне в последнее время ничего не нравится. Талант редкость, а засорять мозги отходами не хочется. Да и вредно. Это примерно то же самое, как есть просроченную колбасу. Потом тошнит и хочется блевать. А главное, не знаешь, что сказать. Обижать не хочется, а врать неприятно. Короче, лучше не принимать рукопись. Отказываться надо сразу, коротко и решительно. Не морочить человеку голову и не вселять пустые надежды. И еще я боюсь ошибиться. Скажу плохо, а это совсем не плохо, И получится, что я ударила человека по рукам. «Я не буду читать вашу рукопись», — сказала я. «Почему?» — оторопел Ким. «Я сейчас занята своей работой и не хочу отвлекаться. Я готов ждать сколько угодно». «Зачем вам чужое мнение? Вы же все равно не перестанете писать». «Не перестану. Писателю никто не нужен». Ким молчал. Молчание было трагическим и одновременно вымогательским. Ким надеялся, что я передумаю. Эти начинающие наглые, как цыгане. «Всего хорошего!» — пожелала я и положила трубку. «Я вспоминаю свое начало. Мне помогали. Юрий Нагибин сказал, пишут все, а она писатель». И налил мне стакан водки, а я его выпила. При том, что до этого никогда не пила, тем более стаканами. Я уже где-то это рассказывала, но что же делать, из песни слов не выкинешь. Я помню этот день. Зима, Подмосковье. Мне двадцать шесть лет. Вверху заснеженные кроны деревьев. А внизу снежная укатанная дорога с желтым следом навоза. Тогда еще по дорогам ходили лошади. Когда меня спрашивают, какой у тебя был самый счастливый день, я вспоминаю этот. Еще бы! Нагибин написал предисловие к моей первой книге. Предисловие лучше, чем вся книга. Меня поддержал Константин Симонов. Назвал мой рассказ мастерский. Он позвонил мне в 9 часов утра. Я помню это утро. Его голос. Короче, мне помогали. Значит, и я должна помогать. Но, может быть, моя помощь заключается именно в отказе, не вмешиваться. Короче, я Кима отшила. Но он оказался настойчив. Через месяц опять раздался звонок. «Вы звоните из Челябинска?» – спросила я. «Нет, я в Москве. Я приехал на один день». «Зачем?» «Посмотреть спектакль в «Современнике».» «И все?» «И все». «А где вы остановились?» «Нигде». «Я поняла, Ким приехал утром и будет весь день ходить по городу, присаживаться на лавочке» ждать начала спектакля, а ночью поезд до Челябинска. — А что вы едите, — поинтересовалась я. — Булочки, баранки. Значит, заходят в булочную и покупают хлебобулочные изделия. На обед в кафе денег нет. Неужели существуют такие духовные молодые люди ради того, чтобы посмотреть спектакль Едут за три-девять земель, где их никто не ждет, и негде голову преклонить. «Современник — это хороший театр», — говорю я, чтобы что-то сказать. «Наверное, он хочет ко мне приехать. Было бы правильно пригласить его и хотя бы накормить. Но ехать ко мне далеко. Он не успеет на спектакль». «А зачем вам этот спектакль?» «Для кругозора». Такие жертвы для кругозора. Но, наверное, молодость тем и отличается от зрелости и перезрелости. Перезрелость не любит жертвоприношений, а старость просто отвергает всякие жертвы. Желаю вам удачного просмотра, говорю я и кладу трубку. Мне хочется отделаться от Кима, от чувства вины, которое он во мне пробуждает. Позвонит и перестанет, думаю я, но ошибаюсь. Ким снова звонит через какое-то время, и это продолжается целый год до тех пор, пока я не сдаюсь. «Ладно», — говорю я, — «приезжайте» и диктую адрес. Я указываю ему время и место. Время — одиннадцать часов утра. Раньше придет, раньше уйдет. Ким появляется в 15 часов. То есть опаздывает на 4 часа. Я ничего не понимаю. То пробивался целый год, а теперь не в состоянии явиться вовремя. Опаздывает на полдня. Что бы это значило? Означило то, что он перепутал дорогу. Сойдя с автобуса, надо было идти перпендикулярно шоссе, а он пошел параллельно и дошел почти до города Подольска. Тем временем небо затянуло фиолетовыми тучами, и грянул дождь. Это был не просто дождь, а водопад, как будто на небе открыли все шлюзы. Водопад долго не продолжается, но успевает вымочить до нитки. Ким осознал свою ошибку и двинулся в обратную дорогу. В пятнадцать часов он предстал передо мной. Босой, как божий странник, держа в обеих руках свои кроссовки. Я поняла, что я таким. Больше некому. Он виновато улыбался. Молодой, хорошего роста, очень красивый. Буквально красавец прибалтийского типа. Его рубаха прилипла к телу, выступали рельефные мышцы. Ким просто просился на обложку модного журнала. Я моментально простила ему опоздание. Не из-за красоты, а из-за выражения лица. Такого лица не могло быть у плохого, хитрого человека. На меня смотрела сама чистота и ясность. Ким объяснил мне свою географическую ошибку. Далее я усадила его обедать. У меня в гостях была дочь, близкая Киму по возрасту. Мы сидели втроем, беседовали. Ким признался, что хочет переехать в Москву. Челябинск — город хороший, но все равно провинция. Основная культура варится в Москве. Ким хочет пробовать себя в литературе. — А какое у вас образование? — спросила дочь. — Юридическое. Я окончил юрфак. Это хорошая работа, предположила я. Сидеть в юридической консультации и подыхать от скуки. Я не переношу скуки. Кучерена и резник, богатые люди, напомнила я. Им уже по 60. Мне надо пахать 40 лет, чтобы стать кучереной. А как вы собираетесь зарабатывать? спросила дочь. Писать книги. Их никто не купит, потому что вы не раскручены, вас никто не знает. Но Токареву покупают, а она тоже когда-то начинала. Тогда было другое время. Советский Союз, оттепель, социализм. А сейчас, сейчас капитальный криминализм. Никто никому не нужен. Ким промолчал. Я поняла, он собирается выбиться с моей помощью. Я должна протянуть ему руку и втащить на Олимп. «Нужен талант», — сказала я. «Праздник, который всегда с тобой». «Я в себя верю», — спокойно сказал Ким. «Это правильно», — поддержала дочь. «Только так можно переплыть океан, иначе утонешь». «У вас есть семья?» — спросила дочь. Отец и мама. А жена и дети? Нет. Это хорошо. Не надо ни за кого отвечать. Не надо халтурить и заниматься всякой поденкой. Можно делать то, что нравится. В крайнем случае можно писать сериалы, подсказала дочь. Я обратила внимание, что сериалы пишет целая команда, человек по пять. Фамилии никто не запоминает и даже не прочитывает. Братская могила, но можно как-то прожить, от голода не помрешь. Мы еще посидели какое-то время. Через два часа Ким попрощался. Я люблю, когда гость не засиживается. У Кима внутренний такт, чувствовалось, что он из хорошей семьи. Ким удалился, держа мокрые кроссовки в опущенных руках. Дочь долго смотрела ему в спину, потом сказала. «Его здесь, в Москве, обманут и кинут. Мне его очень жаль». «Почему обязательно кинут?» — спросила я. «Современные продюсеры видят, кого можно обмануть, а кого нельзя. Его можно. За ним никто не стоит». Я вспомнила виноватую улыбку Кима и расстроилась. Приедет из Челябинска и пойдет по кругам ада. Хорошо, если не сломается. Жизнь груба, а Создатель равнодушен. Через год Ким переехал в Москву. Отец дал ему деньги на квартиру. У отца была своя конфетная фабрика. Похоже, что деньги у него водились. На деньги, выделенные папашей, Ким подобрал две квартиры. Двухкомнатную в спальном районе и однокомнатную в тихом центре, возле парка. Ким звонил мне и советовался. Я предпочитала двухкомнатную. Все-таки спальное место должно быть скрыто от глаз. Две комнаты минимум для молодого человека. Но Ким колебался. Район, в котором находилась двушка, заставлял забыть о Москве. Казалось, что ты живешь где-то в Казахстане, в городе Шевченко. Однокомнатная квартира была угловой и напоминала корабль, плывущий в облаках. Рядом через дорогу парк. В парке можно гулять и дышать свежим воздухом и одновременно обдумывать свои замыслы. Город и загород одновременно. Ким выбрал однушку. Единственное, что его смущало, детский сад напротив. Прежние хозяева квартиры успокоили. Детский сад для глухонемых детей. Эти не слышат и не говорят, а значит не орут. Ким поверил, но быстро понял, что его ввели в заблуждение. Попросту надули. Глухонемые дети орали пронзительно, как дельфины. Они не слышали друг друга и, возможно, не слышали себя, но энергия выплескивалась из них, как волны во время шторма, и все это начиналось в 9 утра. Помимо крика и даже больше, чем крик, Кима мучила калитка в железной ограде, ведущая в детский сад. Калитка хлопала железо о железо, и этот ритмичный стук сводил с ума заставлял ждать следующего хлопка. Бах! Второй бах! И так в течение всего утра. Ким затыкал уши, но крики и бахи прорезали барабанные перепонки и затекали в мозги. И ничего нельзя было сделать. Ким ходил к директору детского сада. Это была женщина. Она выслушивала, И ждала денег от Кима. Но Ким про деньги не догадывался. А бесплатно ничего не делается. Ким купил в хозяйственном магазине резиновую прокладку и наклеил ее вместо соприкосновения к калитке и ограды. Но клей не держал. Все кончилось тем, что Ким поднимался в 8 утра и уходил в парк. Парке было безлюдно, ни криков, ни стуков, и это умиротворяло. Единственное, хотелось спать. Ким садился на лавку и дремал, как старик. Тем не менее он обживался на новом месте, наводил уют, купил массивную дверь, обтянутую шершавой коричневой кожей, прошитой золотыми кнопками. Самая достойная дверь на лестничной площадке. Но и здесь, на площадке, не все было безупречно. Рядом с Кимом жила девушка Рита, низкой социальной ответственности, как сейчас говорят, а попросту проститутка. Она хотела поближе познакомиться с Кимом, но Ким ее сторонился, боялся инфекций. Внешне Рита неплохая, и если бы смыть с нее чрезмерную косметику, была бы даже милая. Но у нее был свой вкус, не совпадающий со вкусом большинства. К Рите каждый день ходили гости. Они пили, вопили, а потом выходили на площадку и дрались. Слышался звон разбиваемых бутылок. Ким догадывался, что делали розочку. Разбитая пополам бутылка имеет неровные острые края. В уголовном мире называется розочка. Попадает такая розочка в лицо, и можно остаться без глаз. Киму хотелось выйти на лестницу и сделать замечание, но он боялся, что естественно. Утром один изнуряющий шум, вечером другой. Опасный и криминальный. Ким не мог смириться и чего-то ждал. И дождался. На лестнице стало тихо. По вечерам тишина. Ким решил, что Рита уехала. Стояло лето. Рита могла уехать к морю, в Сочи, например, или в Турцию. Лето промысловый период. Темпераментные турки любят русских женщин с низкой социальной ответственностью. Можно хорошо заработать. Ким понимал, что Ритин отпуск когда-нибудь кончится, и все вернется на круги своя. Но тишина длилась и продолжалась почти все лето. В один прекрасный день выяснилось, что Рита умерла и лежит в своей квартире мертвая и совершенно одинокая. Набежали Ритины родственники. Они пребывали в прекрасном настроении, весело ломали дверь, а потом два мужика вынесли Риту в крепкой простыне, ухватив с двух сторон. Поклажа покачивалась, как гамак, и слегка текла. Простынь быстро промокла, стала темной. Два мужика пронесли Риту мимо двери Кима, свернули на лестничный пролет и во время разворота качнули скорбной поклажи. Гамак проехал по двери Кима, оставив широкий густой след. Ким отмывал и скреб несколько дней. Его породистая дверь была оскорблена и поругана. Ким воспринимал случившееся как собственное падение. Но более всего его удивляло отсутствие скорби или хотя бы видимости скорби. Родня откровенно радовалась освободившейся квартире. Недвижимость в центре стоит больших денег, неподъемных для простого человека. Ким постепенно сталкивался с человеческим равнодушием. Его душа грубела и закалялась. Он познавал жизнь, а это необходимо для писателя. Кима пригласили на семинар молодых талантов. Кто пригласил? Как он туда попал? Не имеет значения. Важно то, что его как-то заметили. Вышла его первая книга в твердой обложке. Ким преподнес мне свою книгу. Я села читать. Меня хватило до пятнадцатой страницы. На пятнадцатой я поняла, что сие чтиво не для меня. Скучно. Действие происходит в паспортном столе. Какая-то милиция, какие-то Маша и Паша. Можно интересно написать о чем угодно, даже о пепельнице с окурками. Но в книге Кима не было никакого напряжения. Впечатление, что автор не хотел сочинять, а его заставляли. «Ты что, работал в милиции?» – спросила я. «И чего?» – «Ничего. Ушел». «А Маша и Паша — это твоя история?» Ким не ответил. Через какое-то время он принес рассказ. Я прочитала первую строчку. Крыса Лариса любила влажную уборку. Она протирала все поверхности влажной тряпкой, и ее это успокаивало. «Хорошо», — сказала я. «Читайте дальше», — попросил Ким. Я продолжила чтение. По субботам Лариса шла в театральный магазин и покупала человеческий облик. В этом новом облике она шла в балет. Дальше шла какая-то хрень. Если история про балет, то зачем Ларису делать крысы? Была бы девушка. А если она крыса, то зачем ей покупать человеческий облик? В конце концов, балет можно посмотреть и в облике крысы притаиться среди кулис. Ким смотрел мне в лицо, переживал. Он хотел поощрения, а его не было. «Хочешь, я придумаю тебе продолжение?» — спросила я. Ким напрягся. «Если я предлагала другое, значит, мне не понравилось имеющееся». Крыса любила влажную уборку, а готовить не любила. Она крала кусочки у людей со стола или подбирала с пола и затаскивала в свою норку. Это были засохшие объедки сыра, корочки хлеба, а иногда холодная гречневая каша. Настало время, и крыса вышла замуж за льва. Ей все завидовали. Лев — царь зверей, при этом красавец. Был один существенный недостаток. Лев из семейства кошачьих, а кошки днем спят. Лев спал целыми днями, а вся домашняя и другая работа ложилась на бедную Ларису. Ночью лев уходил неизвестно куда, приходил под утро, считал Ларису дурой. Среди львов добытчица и считается самка. Самка охотится, догоняет, убивает, притаскивает мясо домой а лев только жрет и спит, и совокупляется с кем угодно, не обязательно с женой и даже нежелательно. Лариса была недовольна браком, но терпела, а лев терпеть не захотел. В один прекрасный день он сказал Ларисе, я ухожу, мне здесь тесно, я люблю большие просторы, чтобы можно было бежать в полную силу, Догнать, порвать горло и напиться горячей крови, и сожрать кусок парного мяса. А твои кусочки, огрызки и объедки только застревают в зубах. Мне твоя жизнь не подходит. Выходи за зверя своего вида, а я пойду к своим. Я замолчала. А дальше спросил Ким. Не знаю, надо подумать. Это неинтересно, — сказал Ким. Обычно и обыденно, как у людей. Я поняла. У нас разное представление о том, что интересно. Мне интересна связь с реальностью. А Киму нравится фантазия, оторванная от реальности. Мне нравится то, что бывает, а ему то, чего не бывает. Разная природа восприятия. Тем не менее, мы с Кимом подружились. Часто говорили по телефону. Я обсуждала с ним свои замыслы, свои финалы. Я не всегда знала, чем закончить сценарий или повесть. Проверяла на Киме. У Кима был хороший литературный слух. Писал он плохо, а слышал хорошо. Так бывает. Меня часто приглашали на премьеры, на юбилеи, на выставки. Я выполняла роль свадебного генерала. Мой муж никуда со мной не ходил. Не любил публичность. Предпочитал уединение с хорошей книгой. В мозгах моего мужа размещалась вся Ленинская библиотека. Я часто задавалась вопросом, а куда он складывает свои знания и зачем они ему? Вопрос оставался без ответа. В конце концов я смирилась. Пусть лучше читает, чем пьет водку и шатается по другим бабам. Читая, он никому не мешает, а даже наоборот, наполняет пространство благородным смыслом. Для того, чтобы не выходить одной, я брала Кима. Ему это требовалось для кругозора, а мне для компании. Молодой, элегантный Ким ходил следом за мной, слегка отстав пропуская меня вперед. Знакомые останавливались для приветствия и с удивлением глядели на мое сопровождение. «Мой биограф», — представляла Якима. Знакомые подозревали, у Токарева и молодой любовник. А почему нет? Почему Пугачевой и Бабкиной можно, а Токаревой нельзя? Но наши отношения плавали в иных сферах, как облака в небе. Частная студия заключила со мной договор. Ким выступил как юрист. Он проверял каждый пункт, каждую букву. Частная студия не собиралась меня обманывать, а если бы и захотела, ничего бы не вышло. Ким стоял на страже моих интересов, как пограничник карацюпа с собакой. В конце концов, он так надоел юристам противоположной стороны, что они заплатили мне на два месяца раньше, только чтобы не иметь дела с этим карацупой. Я поняла, из Кима может выйти хороший адвокат, уровня Генри Резника. Адвокаты не бедствуют, в отличие от Кима. Я спросила, а на что ты живешь? Мой отец кладет мне деньги на карту, объяснил Ким. Пора самому зарабатывать, посоветовала я. Это отвлечет меня от моего внутреннего мира, от моего главного направления. Но если твой внутренний мир тебя не кормит... Ким молчал. Начинался петь, как еж. Кончик его носа становился красным. Я наступала на его больную мозоль — зависимость от родителей. В тридцать лет неприлично от кого-то зависеть. Он это понимал. У меня сломался тонометр, прибор для измерения давления. Нужные мне тонометры продавались в центре Москвы, а я жила в Подмосковье. Добираться до центра, как до Венеции, три часа. Я не научилась водить машину, а передвигаться на общественном транспорте значило нырять в бедность. Скучно и тяжело. Ким поехал и привез то, что надо — Хотя он тоже без машины, и ему тоже, как до Венеции. В медицине шли какие-то реформы, ввели страховой полис. Ким отправился за моим полисом к черту на рога. Отстоял очередь, привез с доставкой на дом. То же самое произошло с заграничным паспортом. Вытягивались очереди. Я два раза пыталась отстоять эту очередь, но каждый раз не успевала. Прием заканчивался перед моим носом. Я не знала, что делать. Аким знал. Встал в 6 утра, приехал к служебному забору. Отстоял сначала за забором, потом занял очередь внутри помещения. Я приехала в середине дня. Моя очередь как раз подошла. Работник паспортного отдела внимательно на меня смотрела, потом спросила — «Вы у нас в гардеробе работали?» «Нет», — сказала я. «А в столовой?» «И в столовой не работала». «А откуда я вас знаю?» «У меня такое лицо. Я всегда на кого-то похожа». «А, вспомнила! Вы режиссер!» «Почти», — согласилась я. «Так что же вы стоите, как все? Я бы вас без очереди провела». Откуда мне было знать о своих привилегиях? Я получила паспорт. Мы с Кимом вышли из казенного дома. Тяжело было ждать? — спросила я. Да тошноты. Ты — мой рыцарь, без страха и упрека. Мы с Кимом тихо шли по зеленому переулку. Я вдруг обратила внимание на то, что от Кима не исходит никакой энергии. Любой человек излучает волны. От мужчины исходят мужские флюиды, от женщины — женские, от ребенка — детские, чистые, ангельские. А Ким шел как привидение. Никакой энергии, ноль. Я спросила, у тебя девушка есть? Нет. Почему? Ким ничего не сказал. Ты голубой? Он не ответил. Но было очевидно, что я попала в точку. А парень у тебя есть, не отставала я? Нет. Почему? Я не нравлюсь тем, кто нравится мне. Значит, у Кима завышенное требование к партнеру. Это можно понять. Ким человек духовный, хрупкий, образованный. Где встретишь подобного? А просто гей ему не интересен. А когда ты почувствовал, что ты другой? В детском саду. И что дальше? Ничего. Ты девственник? Мне не хотелось бы говорить на эту тему. А мне как раз хотелось. Было интересно узнать, чем они отличаются от нас. Теперь я поняла, почему Ким пишет про крысу, а не про женщину, и почему его Маша и Паша такие вялые. Он пишет о том, чего не знает. «Ты читал?» — это я, Эдичка, Лимонова. «Читал. Нравится? Да. А в чем успех Эдички? Ты понял?» «Лимонов — талантливый писатель. Талант плюс искренность», — уточнила я. «Лимонов не притворяется». Он выворачивает душу наизнанку, вытряхивает, как карман. Это и твой путь? — Не понял. — Напиши о себе, все как есть. И исповедь. Ты сможешь просверкнуть, как Эдичка. — Не могу. — Почему? — Я подставлю своих родителей, обреку их на позор. Челябинск город маленький, все-всех знают. «Мой отец — известный человек. Я его подставлю. Придется пожертвовать, если ты хочешь успеха. Что для тебя важнее?» Ким промолчал. Ким хотел успеха. Он пытался протыриться в друзья к известным людям, но известным тоже интересно известные, состоявшиеся. Зачем им парень из Челябинска? Я спросила... Зачем ты тянешься к старичью? У тебя должны быть друзья-ровесники. Я тянусь не к старичью, а к личностям, мастерам, кем предпочитал старух, потому что от них не шла сексуальная агрессия. Молодая женщина требует поступка, а старухи достаточно просто общения. Какое-то время это новое знание стояло между мной и Кимом, а потом испарилось. Мне было все равно. Мы подолгу разговаривали с ним по телефону. Беседа всегда была глубокой и интересной. Мне везло на гениальных людей. Я общалась с Федерико Филлини, с Высоцким, 14 лет работала с Данелия. Я привыкла к яркому общению. Ким был не жиже, такой же крутой. У него не было результата труда, но звучал он превосходно. Его мысли были оригинальны и неожиданны. Я с удовольствием общалась с Кимом. Это было необходимо, как глоток воды в жаркий день. Ко мне приехала словистка по имени Штефи. Она занималась моими книгами в швейцарском издательстве. Штефи позвонила мне из Цюриха и сказала, что собирается в Москву. Хочет встретиться. Я попросила Кима привести Штефи ко мне. Встретить возле гостиницы, взять такси и доставить по адресу. Такси за мой счет, разумеется. Ким так и сделал. Они приехали к обеду. Я приготовила русскую кухню. Пельмени, борщ, блины с икрой. Еда тяжелая, грубая, но на голодный желудок самое то. Штефии само очарование, тонкие запястья и тонкие лодыжки, порода. На вид ей не было тридцати. Приятное дополнение. Она богата. Ее родители владеют сетью магазинов. Богатая, умная, красивая, буквально принцесса. Как в сказке. Штефи не замужем и открыта для знакомств. Они разговаривают с Кимом на чистейшем английском. Киму очень идет английский. Никогда не подумаешь, что у него под окнами вопят глухонемые дети. Впечатление, что у него под окнами собственный бассейн и гольф со стриженным газоном. Штефи улыбается Киму, всячески показывая, что двери в ее сердце раскрыты. Ким это, конечно же, видит. Но он не приступен. Дурак, думаю я. Бог послал ему счастливый случай. Женился бы на Штефе, переехал в Швейцарию, работал бы в издательстве. Русскоязычные специалисты на расхват. Родил бы со Штефе общего ребенка. Как? Договорились бы как-то. Таких браков сколько угодно. Партнеры идут на компромисс, когда он необходим. Жил бы в налаженной стороне, не ходил бы в изгоях, дружил бы не со стариками, а с ровесниками, равными себе. Никаких комплексов. Но Ким не отвечает на призывные сигналы Штефи. О, могущество мужчины, не идущего в руки. Вечером они уходят. Ким провожает Штефи до гостиницы. Возвращается в свою нору. «Звонит мне». Сообщает, что все в порядке. «А ты не хочешь показать ей Москву?» спрашиваю я. «У меня нет машины», отвечает Ким. «У тебя нет желания», уточняю я. Ким молчит. «Дурак ты», добавляю я. «Почему?» «Как ты представляешь свое будущее?» Жить за папин счет? А когда папы не будет? Я надеюсь, что-то изменится. Тебе судьба подкинула шанс. Уехал бы в Швейцарию. И все изменилось бы сразу. Я не хочу обманывать Штефи. Я ее слишком уважаю. А почему обманывать? Можно не обманывать. Штефи готова любить тебя любого. Для нее главная личность, а не физиология. «Откуда вы знаете?» «Я действительно не знаю, но мне хочется так думать, потому что физиология — это тело, а личность — душа. Тело превращается в прах, а душа — бессмертна». Ким написал пьесу и протырился с этой пьесой главному режиссеру какого-то московского театра. Видимо, репертуар нуждался в обновлении. Пьеса была принята. Она стояла в репертуаре 4 месяца, потом была снята. Актеры играли в пустом зале. Было продано не более десяти билетов. Десять человек торчали в разных концах зала и уходили во время антракта. Скучно. Пьесу сняли с репертуара. Ким не особенно расстроился. Он ожидал чего-то подобного. Режиссер сочувствовал начинающему драматургу. И однажды нашел выход. Позвонил Киму и предложил. «У меня есть пьеса запрещенного автора. Он уже умер, и наследников не осталось. Хочешь, я поставлю твою фамилию? Успех гарантирован. Ты проснешься знаменитым». Ким догадался. Деньги пойдут налево. «Скорее всего, режиссеру и директору театра. А чужая слава ему не нужна». «Я не согласен», — ответил Ким. «Почему?» — удивился режиссер. «От тебя же ничего не требуется. Я ставлю свое имя только под своей работой». Режиссер помолчал, осознавая. Потом осознал и сказал. «Ну и сиди в своей норе». И бросил трубку. На этом сотрудничество закончилось. Аминь. Режиссер хотел как-то приспособить, прогнуть Кима в своих интересах. Но Ким не прогибался. Он хотел успеха, но не любой ценой. «Где могут познакомиться люди с нетрадиционной ориентацией? Где они могут найти друг друга? В интернете? Где же еще?» Одинокий Ким просиживал перед компьютером целыми вечерами. Шарил по разным городам и странам в надежде найти любовь. А если не любовь, то хотя бы понимание. Однажды он пришел ко мне со светящимися глазами. Нашел. Правда, не в России, а в Израиле. Его имя Шлома. Живет в городе Арат. Я сказала, Шлома — это Соломон. Ким не отреагировал. Не все ли равно, как зовут твое счастье? Главное, что оно есть, хоть и в другой стране. — А как вы увидитесь, — поинтересовалась я. — Я поеду в Израиль. Он меня встретит. Но Шлома не встретил Кима. Ким стоял в аэропорту Бен-Гурион и растерянно смотрел по сторонам. Полет был долгим, четыре часа. И в аэропорту Шереметьево его допрашивали, проверяли чемодан, буквально трясли. Кем молодой мужчина вполне мог оказаться чеченцем. Очень многие чеченцы имеют светлые волосы и голубые глаза. Россия в это время воевала с Чечнёй, а мусульмане смерти не боятся. Вполне могут подорвать самолёт вместе с собой. Убить неверных значило попасть в рай. А в раю хорошо. Израильская разведка самая дотошная. Ким три раза вспотел и высох, пока не поднялся на борт самолета. И когда самолет взлетел, Ким не верил, что это правда. Боялся, что его высадят на ходу. Но не высадили и не встретили. Ким стоял в аэропорту Бен-Гурион и растерянно поводил глазами по лицам встречающих. Встречающие стояли с табличками, на табличках было крупно написано нужное имя. Ким не значился. Как это понимать? Шлома передумал, не счел нужным. Умер, может быть. Но вчера вечером он был еще здоров и весел и полон ожидания. Ким стоял в аэропорту два часа, потом вышел на улицу и стоял еще час. Душный воздух овивал лицо. Тепло, но противно. Кинг взял такси и поехал в Арат. Адрес у него был. Арат — город новый, без прошлого, без исторического центра, некрасивый, бетонные коробки. Однако дышится легко, воздух целебный, рядом мертвое море с полной таблицей Менделеева. Ким не обратил внимания ни на архитектуру, ни на кислород. Он раскаивался в своем необдуманном путешествии, приперся в такую даль за семь верст киселя хлебать. Ким нашел нужный дом и нужную квартиру. Дверь оказалась открыта. Ким вошел. Его никто не встретил. Он стоял в прихожей и раздумывал, не повернуть ли обратно? Не повернул. Вошел в одну из комнат. Посреди пустой комнаты стояла широкая кровать, а в ней маленький человек. Шлома. Русский еврей из Молдавии. В России его имя было Шурик. — Это ты? — спросил Шлома. — я, — сознался Ким. — Хорошо, что приехал. Я вызвал скорую. Поедешь со мной. Зачем? Должен кто-то сопровождать. Я умираю. Ничего себе, подумал Ким. Он хотел есть, писать и спать, а вместо этого должен сопровождать незнакомого типа, который ему не понравился. Некрасивый, с узкими плечами и круглой головой, как у кота. Котоголовый. Киму даже не предложили присесть. «Но что можно требовать от человека, который умирает или думает, что умирает?» Приехала скорая. Ким не понял, врачи это или пожарники разговаривали на иврите. Прежде чем покинуть квартиру, Ким зашел в туалет. Почти одновременно за его спиной появился шлома и сказал «Пошли». Пришлось прервать мочи Неудобно было продолжать при постороннем. Больница оказалась близко, в десяти минутах езды. В больничном коридоре стоял запах сырой штукатурки. Видимо, недавно был ремонт. Шлома куда-то увели. Ким стоял в коридоре и не понимал, зачем все это. Лучше бы остался дома, в своей квартире с двумя окнами которая плыла, как корабль в облаках. Отсюда, из чужих и равнодушных стен, где его дом казался островом покоя, и даже стук калитки в сочетании с криком детей, воспринимался чем-то родным и необходимым. Ким ехал за счастьем, но кто-то камень положил в его протянутую руку. Из застекленной двустворчатой двери вышел врач в голубом халате. «Забирайте», — коротко сказал он. «Умер?» — испугался Ким. В коридоре нарисовался шлома. Подошел к Киму и хмуро сказал. «Поехали». «А что с тобой было?» «Ничего», — сказал врач. «Нервы». «А что делать?» — спросил Ким. «Жить по-человечески», — ответил врач. Врач говорил по-русски с грузинским акцентом. Грузинский еврей, догадался Ким. Шлома плюнул в пол и пошел к выходу. Ким не понимал, что ему делать? Идти за Шлома или отправляться в Тель-Авив? Обратный билет у него был. Тель-Авив далеко, конечно, но не слишком. Всю страну из конца в конец можно объехать за два часа. Шлома обернулся и коротко свистнул. Позвал, как собаку. Ким вздохнул и двинулся следом. Шлома не только урод, но еще и симулянт, хитрозаточенный. Ким не любил хитрозаточенных. И еще он не выносил, когда его унижали, хотя унижения подстерегали Кима на всех углах. Почему? У него не было защиты. Не было денег и не было профессий. Оставалось одно — верить в свое будущее. И он верил. А дальше произошло невероятное. Любовь вспыхнула, как и ядерный взрыв. Ким понял, наконец, для чего люди живут на белом свете. Это продолжалось две недели, пока не кончилась виза. Надо было расставаться. Шлома провожал его в аэропорт. Они шли, не касаясь земли. Парили. При этом Ким не мог взять друга за руку. Почему? Потому что мир против них. Ким так и сказал мне при нашей встрече. Мир против нас. Я не испытывала сочувствия. Мне кажется, что, создавая геев, природа экспериментирует зачем-то. Может быть, за тем, чтобы уменьшить рождаемость и разгрузить земной шар, который трещит от перенаселения. Земля не может всех прокормить и напоить, и обогреть. Не хватает ни нефти, ни воды, ни мяса. Я спросила, а чем шлома занимается? Ничем. А где он работает? Нигде. Так же, как и я. Мы свободные люди. Мы не хотим и не будем подчиняться. Вы живете, как пенсионеры. Пенсионеры без пенсии. Ну и что? Мы независимы от чужого мнения. А жрать на что? Или воровать, как цыгане? Это другой вопрос. Это физика, а я говорю о химии. Он же тебе не понравился, напомнила я. Вначале не понравился, согласился Ким. А потом я прозрел. Прозрел или ослеп. Это одно и то же. Я не стала продолжать этот разговор. Моя мать всю жизнь работала, тянула семью. Я всю жизнь работала, тянула семью. Мы не короли, мы не можем позволить себе праздную жизнь. Кончилась пора пишущих машинок, копировальной бумаги. Пришел новый век. Началась эра компьютеров, интернета, ютьюбов и фейсбуков. Я человек сугубо гуманитарный. Мне эта новизна чужда. Я в ней ничего не понимаю. Когда я пыталась освоить компьютер, меня начинала тошнить и болела голова. Мои нейроны отказывались фиксировать порядок действий. Кончилось тем, что я, как и раньше, писала от руки своей любимой ручкой с золотым пером. А потом приходил Ким и набирал это все на компьютере. Ким стал частью моей профессии, а значит, частью моей жизни. Мой издатель Лева Костин в 10 раз умнее, чем обычный человек. Его разрешающая способность мозга феноменальна. Для него нет неразрешимых проблем. Я познакомила Кима со своим издателем. Ким умел понравиться. Хорошая внешность, прекрасная речь, уважение к собеседнику. А главное, он умел работать с текстом. Издатель поручил ему редактировать мою книгу. Платил за это хорошие деньги. Однажды сказал мне, «Этот парень один на тысячу, он делает книгу лучше. Я с удовольствием взял бы его в штат». Мое сердце радостно вздрогнуло. Наконец-то от меня исходила реальная польза, которую Ким так долго и терпеливо ждал. Теперь у него будет занятость и зарплата. Вечером я позвонила Киму и озвучила предложение пойти в штат на должность редактора. «Не хочу!» — тут же отказался Ким. «Почему?» — удивилась я. «Как можно отказываться от такого реального и выгодного предложения?» «Это заберет время у моих замыслов», — объяснил Ким. «Но твои замыслы тебя не кормят». «Так будет не всегда». «Но есть хочется каждый день», — напомнила я. Если я пойду работать, я придам свое будущее. Я поставлю на нем крест. Мы познакомились с Кимом десять лет назад. За это время его карьера не продвинулась ни на сантиметр. Его первая книга упала, как камешек, на дно. Никаких кругов по воде. Ким как был начинающим автором, так и остался. Где гарантия перемен? Я хотела озвучить свои мысли, но это бестактно. Я промолчала. И потом я не хочу работать с другими книгами. Мне интересны только вы, — добавил Ким. Что на это можно сказать? Лезть необходимо художнику. Каждый хочет услышать подтверждение своей жизни, своих способностей, своего предназначения. Все осталось по-старому. Однажды мы сидели втроем. Лев Костин, Ким и я беседовали. Разговор зашел о переоцененных и недооцененных романах. Переоцененным я назвала «Что делать» Чернышевского. — А вы читали? — спросил меня Лева. — Нет, но мне кажется, что это бред сивой кобылы. Я тоже не читал, — сказал Лёва. Что делать изучали в школе, — напомнил Ким. Навязывали, поэтому никто и не читал. Литературу нельзя навязывать. Это правда. Литература, как любовь, ее бесполезно навязывать. Интересная мысль, — сказал Лёва. Я слышал, вы пишете. Я хотел бы почитать ваше сочинение. Я посмотрела на Кима. Его глаза сияли, как у ребенка, которого привели в цирк. Наверное, Киму казалось, что Лева берет его за руку и подводит к высокому холму. Это Олимп. Дорога к вершине долгая и каменистая, но главное — подняться, оглядеться и осознать. Вам, наверное, приходится читать километры текста, — заметил Ким, как бы извиняясь. Километры читают рецензенты. Они за это деньги получают. А я ловец жемчуга. Мне достаточно несколько страниц. Единственная просьба, не надо меня торопить. Иначе я начинаю ненавидеть. Лёва Костин читал недолго. Буквально три дня. Позвонил и сказал. Чайник без носика. В каком смысле, не поняла я. Талант без щели. Человек внутренне талантлив. Энергия кипит, но пар наружу не вырывается, бурлит внутри. Таких людей сколько угодно. Они нужны, они ценят и понимают литературу. Мы работаем для них. Талантливому писателю нужен талантливый читатель. Я молчала, пыталась осознать сказанное. Нечто подобное я и предполагала. Человек все понимает, а выразить не может. Талант без щели. Значит, талант без выхода наружу. Какое будущее у Кима? Никакого. Он талантливый читатель. Значит, талантливый редактор, критик, искусствовед. Лева Костин не ошибается. Он и сам из талантливых. Талантливый издатель. Его щель — ум. Сказать Киму, что он чайник без носика, значит выстрелить в упор. Выстрелить в мечту, в смысл жизни, в нашу дружбу. Я не буду ему это говорить, — отказалась я. Хорошо, я сам скажу. И вы не говорите. Вы ударите его по рукам. Ничего страшного... «Я привык. Таких, как ваш Ким, большинство. Талант — это большая редкость. Как крупится золото среди песка. Представляете, сколько песка в пустыне! Море!» Я поняла, почему Ким дружит со стариками, состоявшимися мастерами. Он надеется на помощь. Но как можно помочь чайнику без носика? Лева вернул Киму папку с рассказами. Сказал одно слово, вернее два. Я разочарован. Ким не спросил, почему. Он промолчал, но в нём как будто погас свет. Он перестал общаться с издателем. Они стали друг другу неинтересны. Ким любил нравиться, а в данном случае он перестал нравиться Леве. «Ну и не надо». Остались только деловые отношения. Тоже немало. Лучше, чем вообще ничего. «Ким может быть предтеча», — сказал мне однажды Лева Костин. «Это как?» «Как Иоанн Креститель, предтеча Христу. У Кима могут быть талантливые дети. Он предтеча своих детей. Я хотела сказать, у Кима не будет детей» но промолчала. Тогда пришлось бы объяснить причину, раскрывать чужие тайны. Отношения Кима с израильским другом рассохлись, практически не начавшись. При расставании Ким и Шлома договорились о следующей встрече в Москве. Шлома должен был приехать к Киму, поселиться у него с питанием и проживанием, поскольку Шлома — птица, а у птиц денег не бывает. Единственное материальное обязательство Шлома — купить авиабилет до Москвы. Шлома не мог накопить нужную сумму и все время откладывал путешествия, рассчитывая, что Ким вложится в мероприятие. Киму это не нравилось. Он заподозрил Шлома в халяве, в желании проехаться за чужой счет. Так оно и было. Шлома выживал, как умел. Аким — романтик. Ему требовались натуральные чувства, вплоть до самопожертвования. Шлома жертвовать не стал. «Зачем? Ведь геев полной в Израиле». Он так и сказал. «А ты что ответил?» — спросила я. «Ничего. Я поднял выше свои щиты, чтобы стрелы в меня не попали». Ким защищался своими виртуальными счетами, но стрелы все-таки попали. Оказывается, все проблемы можно решить деньгами. А денег нет и не предвидится. Ким погрузился в депрессию. Я платила Киму за его работу. Он тратил эти деньги на шоколадки. Шоколад перебивает аппетит. Вечером после работы я его провожаю. Мы стоим у моей калитки. Смеркается. Я все время думаю, как я буду жить в старости, произносит Ким. Ни семьи, ни привязанности, ни работы. Я ничего не добился. И, наверное, не добьюсь. Отец завел параллельную семью и родил параллельных детей. Он во мне разочаровался, считает, что я неудачник. У меня постоянная депрессия. А я всего добилась, но у меня тоже депрессия, — ответила я. Почему? Жизнь кончается. Мы стояли друг против друга. Мужчина в рассвете и женщина на закате. Но вы добились успеха, — напоминает Ким. Успех и счастье не одно и то же. Можно быть счастливым и без успеха, как собака. Собака любит хозяина, и больше ей ничего не надо. Умение любить ⁇ это самый большой талант. Я умею любить, но у меня нет хозяина. Как с этим справиться? Постом и молитвой, говорю я. Иди в монастырь. Вы шутите? Нет. И это правда. «Я не шучу. Я часто об этом думаю. Сбросить все суетное, самоустраниться, очиститься, содрать себя все лишнее, как рыбью чешую. «А сейчас есть монастыри?» — спрашивает Ким. «Наверное». «Куда бы он ни поехал, у него не появится щель. Непонятно, каким образом из таких длинных и тягостных дней Складывается такая короткая жизнь. «Наши дела безнадежны», — говорю я. «Просто надо с этим смириться. Неси свой крест и веруй, как учит Антон Павлович». «Крест неподъемен, а дорога нескончаема», — замечает Ким. «А Чехову было легко умереть в 44 года. Он был врач, знал о скорой гибели». И ничего, смирился. Зато какая всемирная слава. Я бы согласился. Жизнь за славу. Он про славу ничего не знал. Только кашлял. Мы расстались с Кимом, не придя ни к какому решению. За нас все было решено. Не нами. Какой смысл трепыхаться, как бабочка? Только крылья сломаешь. И лицу растрясешь. Я получила заказ написать мюзикл по своей повести. Решила перекинуть эту работу Киму. Мне показалось, что ему будет несложно. Сюжет есть, диалоги есть. Он справится и заодно заработает. Но Ким не справился и, как следствие, не заработал. Однажды меня угостили искусственной черной икрой. Говорят, она делается из нефти. Внешне похожа, а на вкус не похожа. Что может быть общего у нефти и осетровых рыб? Мюзикл Кима — искусственная икра. Он был похож на первоисточник, моя повесть, как копия на подлинник. Все примерно так же, но энергия другая, а точнее никакой энергии. Ким был прав, когда не хотел работать с чужими замыслами. Чужие замыслы — это чужая и чуждая энергия, в которую невозможно попасть. В литературном бизнесе свои мошенники. Писатели с именем нанимают литературных негров и выдают за свое, а потом забирают себе 80% выручки. В данном случае я выступаю как мошенник. А это стыдно и, главное, заметно. Заказчики догадаются. Нехорошо. Я села и написала сама. Но этот несчастный мюзикл не поставили и не заплатили. Так бывает. Режиссера посадили в тюрьму. И так бывает. Я решила посоветоваться с мужем. Как быть в данном случае? Я обещала заплатить Киму за работу, а деньги пролетели как фанера над Парижем. Современное выражение, хотя при чем тут фанера и тем более Париж. Кстати, в моей жизни был случай. Я прилетела в Париж во время урагана. Самолет едва сел, чуть не перевернулся на взлетной полосе, но не перевернулся. Меня встречал пожилой богатый француз, друг моих друзей. Мы ехали по Парижу, и вдруг я увидела, как по воздуху плывет лист шифера. Ураган сорвал крышу гаража. Тяжелый прямоугольник подплыл к нашей машине и тюкнул в стекло. Француз тихо воскликнул. — Ой! И поехал дальше. На стекле осталась вмятина. Я спросила, а что теперь? — Ничего, — сказал француз. «Страховка заплатит?» «В моем случае с мюзиклом никто ничего не заплатил, и я не понимала, как быть с Кимом». «Ты должна ему заплатить не за настоящее, а за прошлое», — сказал муж. «Он десять лет являлся к тебе по первому зову и делал все, что ты попросишь. Ты ему должна». «Я не воспринимала Кима как наемного работника». Он был друг, поклонник, ученик. Рыцарь. Причем тут деньги? Ким не таджик, который приехал на заработки. Режиссера выпустили из тюрьмы довольно быстро. Тем не менее он посидел. Посидел и посидел. Ким тоже преобразился. Причем мгновенно. На другой день он явился с новым лицом. Глаза серые, злые, волчьи, брови низкие, взгляд свирепый. Где эта детская улыбка? Где его доброта и доброжелательность? Мы работали в полном молчании, не отвлекаясь на мелочи, как прежде. Мне показалось, я вижу его в последний раз. «Ты завтра придешь?» — проверила я. «При условии, если вы купите себе компьютер». Мне тяжело тащиться со своим через всю Москву. Хорошо, согласилась я. В его требовании был свой резон. Однако десять лет он таскал компьютер, а теперь ему тяжело. На другой день он не явился. Позвонил и сказал. В субботу и воскресенье я хочу остаться дома. Почему? В выходные дни детский сад не работает. Я хочу посидеть в тишине. Я хочу заниматься своими делами, а не вашими. Вы меня постоянно отвлекаете от моих замыслов. Мне захотелось сказать, ну и сиди в своей норе. Но я промолчала. Это и так очевидно. Ким останется в своей норе, со своими замыслами, которые он никогда не сможет реализовать, потому что у него нет щели. Но у каждого своя жизнь, которая каждому дорога. Во второй половине жизнь катится быстрее. Кажется, это открыл Эйнштейн, создав теорию относительности. В детстве каждый день бесконечен и наполнен событиями. В молодости все окрашено ожиданием счастья, и каждый листик на дереве обещает счастье. Но вдруг... Вернее, не вдруг, а медленно, как гусеница, подползает старость и накрывает тебя, как бабочку, с очком. Вначале бабочка трепыхается, а потом перестает. Какой смысл? Меня накрыло не с очком, а скорее одеялом равнодушия. Мои книги по-прежнему выходили, но мне это было все равно». Я привыкла. Со мной здоровались незнакомые люди на улице. Говорили «Здравствуйте». Я отвечала «Здравствуйте». Вот и все, что называется словом «успех». Я привыкла к множественной доброжелательности. Раньше мне это льстило. Теперь никак. Скорее приятно, но можно обойтись. Когда-то я мечтала оказаться на Олимпе и вскарабкалась, цепляясь каким-то образом. А зачем? Лучше бы детей нарожала, как таджики. Смысл жизни в самой жизни. Чтобы это понять, надо состариться. Алексей Максимович Горький был прав. Летай или ползай, конец известен. Все в землю лягут. Все прахом будет. Тогда зачем была молодость и зрелость со свирепыми страстями, честолюбивыми планами, победами и поражениями? Куда это все уходит? И где это все записано? Или никуда и нигде? Ким от меня отказался. Мне ничего не оставалось, как принять его решение. Я купила компьютер... Научилась им пользоваться. Это несложно. Я осталась один на один со своей зимой. Надо познавать жизнь во все времена года. Старость — это зима. А дальше будет весна. Но для других. Иногда меня посещает бессонница. Я стою среди ночи и пробую себя чем-то занять. Читать, смотреть телевизор. Однажды я включила первый канал. Показывали Голливуд, вручение премии «Оскар». По красному ковру шли полубоги. Женщины, доведенные до совершенства, в 50 лет выглядели на тридцать, а тридцатилетние на пятнадцать. Женщины, как цветы. Каждая неповторима. И вдруг, именно вдруг я вижу на красной дорожке Кима. Он идет один, в смокинге, рядом с ним никого, ни мужчины, ни женщины. Выражение лица спокойное, углубленное, как будто он думает о чем-то своем, не имеющем никакого отношения к происходящему. Ким среди избранных? А в каком качестве? Продюсер? Сценарист? Он гость или участник? Я включила передачу на середине и не услышала, кто и за что. Но это не столь важно. Важно то, что Ким на дорожке славы. Мое сердце вздрогнуло от радости, а душа подкатила к горлу. Ким для меня не пустой звук. Наши души совпадали, как ключ с замком. Это редчайшее совпадение — потому что оно отпирает дверь в космос и не имеют значения ни возраст, ни пол, ни сексуальные предпочтения. Просто встретились два человека, созданных по одинаковому замыслу, скроенные по одинаковым лекалам. Неужели он прорвался через нищету, через одиночество, через непонимание? А может, щель была, а мы ее не разглядели? Вода камень точит. Ким верил в себя и шел, не останавливаясь. И вот он на лестнице славы среди талантливых и богатых. А может, это не Ким? Просто похож».